но что-то мешало мне принять это решение. И я понял, что нельзя было Томаса оставлять. Оставить его здесь, а самим вернуться домой, значило притащить вместе с собой опасность. Те, кто ведет эту игру, вряд ли смирятся с бесследным исчезновением трех человек, которые соприкоснулись с их тайной. В таких делах мелочей не бывает, а вычислить нас нечего делать — Достаточно запросить погранпункт в Нарве. Там скажут, с кем пересекал эстонскую границу российский гражданин Злотников. И уже, возможно, сказали. И с нами начнут происходить разные случайности. О чем это я раньше подумал, что нас втягивают в омут? Да мы в нем уже с головой. По всему выходило, что Томас прав. Его нужно забирать в Россию. Оставался только один вопрос — как нам всем вместе выбраться? И тут меня осенило. А с чего это мы зациклились на сухопутных границах? Почему бы не попытаться умотать морем? По Финскому заливу курсируют десятки судов. Спрятать четырех человек на любой посудине — не проблема. Было бы желание. А желание будет. В любом эстонском порту найдется капитан какого-нибудь лесовоза или сухогруза, которому лишние бабки не помешают. Значит, нам нужен порт. Большой. В маленьких любой чужак на виду. А самый большой порт в Таллине. Что ж, придется прорываться в Таллинн. Я не стал делиться своими соображениями, не хотел, чтобы о придуманном мной маршруте отхода раньше времени узнал Томас. Да Таллина еще пилить и пилить, всяко может быть, и если так случится, что его прихватят, а нам удастся уйти, путь морем будет для нас закрыт. Его прижмут, и он все выложит, потому что он не Зоя Космодемьянская. Я не ставил это ему в вину, просто констатировал как факт. А случиться могло что угодно — Недаром на полях старинных русских лоций писали «Там, где неизвестность, предполагай ужасы». В машине было темно, уютно, прицеп швыряло на ямах, но амортизаторы «Мазератси» превращали эти толчки в мягкое покачивание. Потом ямы и кочки кончились. Значит, выехали на шоссе. Я не очень представлял себе, каким маршрутом мы едем, но до автострады Таллинн-Санкт-Петербург было никак не меньше 150 или даже 200 километров. При скорости трактора километров 20 в час — это почти 10 часов езды. Вот тебе и маленькая страна. Размер страны зависит от способа передвижения. — Жрать охота, — сообщил Муха. «Что верно, то верно. Со вчерашнего дня во рту у нас не было и крошки хлеба». Но предусмотрительным оказался не только шкипер. Предусмотрительным оказался и Томас. Часа через полтора трактор остановился, постоял с работающим двигателем, потом двинулся и через полчаса снова остановился». Брезент приподнялся, шкипер стукнул в стекло и просунул в машину два полиэтиленовых пакета. В одном было три батона вареной колбасы и две буханки хлеба, в другом позвякивали бутылки. «Это я попросил его купить», — объяснил Томас. «С нас еще двадцать баксов». Пакет с колбасой он отдал нам, а из второго пакета извлек бутылку Смирновской водки. «Неужели будешь пить?» поразил Самуха. — Муха. Буду, — со вздохом сказал Томас. — Ты же целую бутылку выжрал. — Это уже давно, и было много переживаний. Нервы нужно успокаивать. И он принялся успокаивать нервы, а мы дружно наварились на колбасу. Путешествие становилось не то чтобы приятным, но сносным, если бы еще не периодически возникавший стрекот патрульных вертушек, подтачивающий иллюзию нашего благополучия. Но чувство чувствами, а природа брала свое. Нас естественным образом потянуло в сон. И как я не старался убедить себя, что расслабляться не время и спать нельзя, организм одержал сокрушительную победу. Проснулся я внезапно, с тем ужасом, с каким водитель на ночной дороге вдруг открывает глаза и обнаруживает, что какое-то время он был в отключке. Прицеп не двигался. Доносился рокот тракторного двигателя, работающего на холостых оборотах. Возле пассажирской двери Мазератти стоял хозяин трактора и терпеливо постукивал по стеклу каким-то ключом.